А после они стояли, если так можно выразиться, на поверхности докини. Астероид мог навечно покинуть любой предмет с начальной скоростью более полутора метров в секунду, а местами даже с меньшей, из-за несимметричной формы. Поэтому, чтобы не отправиться в бесконечный полет, астронавты имели наплечные ранца с небольшими соплами за спиной, меняющими угол поворота по команде. В начальном положении у всех эти сопла были направлены вверх. Если человек делал неосторожное движение, Он мог с минимальным расходом топлива моментально вернуться назад, к поверхности. А если работа требовала сочетания усилия с неподвижным состоянием, можно было включить двигатель на постоянный режим. В этом случае топлива хватало на полтора часа. Это было очень калорийное топливо. Хадаскюм находился рядом с Жаком Гуго. Они сделали пешую прогулку в ожидании окончательного крепления последнего якоря. В основном они молчали, любуясь окрестностями, но иногда беседовали. Костюм астронома был очень массивным, предназначенным для работы в условиях повышенной радиации, а вот скафандр хадес не так стеснял движение. Это была обычная модель для космотехнического персонала. Экспедиция готовилась спешно, и потому с базы собрали все, что подходило для использования в условиях вакуума. На этой стороне астероида радиационный фон был совсем незначительно сильнее обычного космического, напичканного звездным и галактическим излучением. Посему костюм капитана был явным перебарщиванием. Очередную часть неспешной беседы начал Альбер Марселин, третий участник их маленькой прогулки, инженер-сапер по специальности. Всю жизнь он изучал атомные фугасы и потому умел их закладывать и с определенной вероятностью извлекать. Но в душе он остался совершенно штатским человеком. «Знаете, Жак, я почему-то очень надеялся, что на этом астероиде мы найдем что-нибудь необычное. Он ведь такой редкий, весь металлический». Я хотел, чтобы это оказался какой-нибудь суперзвездолет из далекого прошлого, потерянный когда-то некой галактической империей. Мы бы вскрыли его люки и нашли бы там страшных чудовищ, против которых следовало объединить все человечество, даже этих сумасшедших внизу. Вокруг все оказалось так обыденно, даже зло берет. Господи, Альбер, сколько вам лет? Откликнулся на его вызов астроном. Я даже завидую вашей наивности. Наверное, неплохо быть специалистом в областях не связанных с фундаментальными науками. Можно верить в чудо. Вы до сих пор не знаете, что мы одиноки в нашей части Вселенной, а может и во всей бесконечности? Глупости вы изрекаете, хоть и специалист, — запальчиво возразил сапер. Вы хотите меня убедить, что никаких чужаков не существует? Но ведь против вас говорит куча фактов. Один звездный проход чего стоит? Я уж не говорю о Гаруде. Единственный известный нам провал в пространстве, и тот соединяет две системы, каждая из которых есть по одной пригодной для жизни планете. Одна уже непригодна, подвел про себя итог Юм. Послушайте, Альбер, в астрономии есть столько разных малопонятных вещей, и расстояния до них так непредставимо далеки, что если хотя бы часть из них объяснять разумным проявлением метагалактических обитателей, они будут заняты по уши, создавая эти чудеса природы на собственные, неизвестные нам потребности, у них просто не останется времени. Жак, ваши научные аргументы может и значили что-то в веке, допустим, 20 -м. Тогда они верили, что близки к конечному пределу знаний, и Вселенная при определенном взгляде на нее проста. Но объясните мне, например, существование портала. Дорогой мой, мы не до конца понимаем само появление разума вообще, и тем более жизни. Наука, к вашему сведению, не объясняет зачем, она просто пытается ответить как. Вы ведете спор некорректно, ведь вы же ученый. Я вас просил о конкретной физически наблюдаемой и используемые вещи, А вы уводите меня в тавтологию. Ну, я же не выдающийся гений. То, что я вам изложу, вы можете сами прочитать. Список подходящий в меру популяризированной литературы я могу вам выдать. Там вполне сносно и, на мой взгляд, математически безупречно дается объяснение окон в пространстве. Но интересно, что вы сами о нем думаете. Неужели на сто верите в его природное происхождение? Слушайте, ну какое дело природе до моих мыслей о ней. В науке всегда интересен результат. Если гипотеза достаточно объемно охватывает явление и, более того, предсказывает что-то еще неизвестное и это подтверждается, тогда это становится теорией. И всем становится до лампочки, насколько невероятными данные мысли казались вначале. Наука уже давно очень высокоспециализированная область, потому мы вынуждены опираться на авторитетов. Хоть что-то должно приниматься на веру. Нельзя объять необъятное и критически осмыслить все исходные предпосылки и все возможные следствия. И пробовать тоже не стоит? Наверное. Жизнь слишком коротка. Лучше использовать более простой способ. Сравнивать конечные выводы с выводами другого авторитета. Если возникнут противоречия, привлечь труды третьего. Лично я делаю так. Они сами очень хорошо находят уязвимые места друг друга. А наша логика... Она ведь формировалась не для научных дискуссий в дальнем космосе, а для выживания в ледниковый период. — Ну, хоть существование этой цельной металлической громадины у нас под ногами вы можете растолковать? — Попробую. — Однако не претендую на конечную истину, — сказал астроном. — А вам, коллега-пилот, не слишком наскучили наши диспуты? — Нет. Я с удовольствием выслушаю. Да и время надо убить. Они немного поколдовали со своими ранцевыми ракетами, подроливая ближе друг к другу, словно от этого стали бы лучше слышать один одного. Для беспроволочной связи это было все равно. — Ну, тогда ладно. Так вот, давным-давно, миллиардов эдак пять лет назад, была здесь протопланетная туманность. Вращалась не торопясь и никого не трогала. Но вдруг где-то поблизости случился взрыв сверхновой, и ударная волна преодолев 10, а может более световых лет, ударила по облаку. На первый взгляд ничего не случилось. Но на самом деле начался процесс формирования звездной системы. Она принялась сжиматься, появились кольца, со временем из центральной области оформилась Индра а из внешних все четыре наличествующих планеты. Некоторые кольца были менее плотные, пыль там никак не могла собраться в большие кучи достаточной массы для начала сжатия. А когда вблизи появились более удачливые соседи солидной тучности, процесс вообще пошел наперекосяк. Так и летают эти коми по своим орбитам беспристанища. Мы их называем астероидами. — И все. А нельзя несколько подробнее? На этом уровне я бы и сам доложил, — обиженно сказал Марселин. Вы правда хотите подробнее, Альберт? Тогда снова вникайте. И началась лекция.